Глава пятая. Миха. Припекало полуденное солнце, и миха потел. Пот стекал по лицу и шее, собирался ручейками, пробирался под рубаху. Но пот ладно, к мокрой коже прилипала пыль и грязь, слепаясь плотным панцирем. Но мухом он помехой не был. Стаи их кружились над головой, то и дело, норовя присесть, вцепиться в кожу. И барон то и дело дергал головой. И шипел, ругался, но шел. Первым ступал тень, взваливший на плечо мальчишку. У Михи были подозрения, что здоровье это парнишки не прибавит, да и не только ему. Миара обрела, повиснув на венченца, но хотя бы сама переставляла ноги. А вот Ицу пришлось нести. И ладно, веса в ней почти не было. Твою ж... Барон шлепнул рукой по шее. Есть у вас заклятие против комаров, и мух, и жары, и лучше бы, чтобы как в сказке, раз, и мы на месте. Я бы тоже не отказался, просипел Карага, останавливаясь. По дороге он где-то добыл кривоватую палку, на которую и опирался. Вид, к слову, у великого мага был так себе, глубоко не магический. Скорее уж у Михи начали закрадываться подозрения, что еще немного и нести придется в том числе и Великого. «Тут уже ничего осталось?» Барон тоже перевел дыхание и поглядел на Миху виновато. «Если прямо?» «И вправду недалеко. По прямой. Правда, на этой прямой забыли пару оврагов с ответственными склонами, да заросли какого-то надива колючего кустарника». Их пришлось обходить, и Михе даже начало казаться, что эти треклятые заросли будут тянуться вечно. Но вот лес вдруг расступился. Причем как-то резко, что Миха с трудом удержался от шага вниз. Обрыв. Нет. Ну, с их-то счастьем, река имелась внизу, а еще склон, снова же поросший уже знакомым кустарником из которого то тут, то там поднимались сухие хлысты деревьев. «Всё!» — Карага рухнул на задницу. «Староват я стал!» И руку прижал к груди, замолчал, слушая сердце. «Ну, извините, я к реке обещался и привёл». Барон поглядел на упомянутую реку и поморщился. «Она же вот рядышком!» «Рядышком!» Всего-то надо что спуститься. Можно даже кувырком. Миха вот, пожалуй, смог бы. Да, шкура бы подрала крепко, но заживает на нем быстро. Не советую. Миара опустилась на землю аккуратно. Лидория — на редкость своеобразная зараза. Обычно произрастает в местах, где имел место выброс тьмы, Ее и поглощает. А выглядит как обыкновенный шиповник. Разве что сизые колючки великоваты, а листочки сморщены давнолете. Раны оставляет глубокие и нарушает тонкие энергетические связи, так что. Она закрыла глаза и сделала вдох, успокаиваясь. Для всех, даже для нежити, универсальное средство пытались выращивать. Миха молча протянул флягу с водой, которую магичка приняла. Тень аккуратно устроил сына на маховой подстилке. Мальчишка, к слову, очнулся, правда, вряд ли ясно понимал, что происходит. Уж больно затуманенным был взгляд. А еще он чудовищно похудел за прошедшие дни. И Миара потянулась к пациенту. — Сиди уже, — рявкнул Карага. — Без тебя разберусь. — Я... Она руку убрала и горделиво выпрямилась, устремив взгляд куда-то на другой берег. Миха тоже поглядел, но толком ничего не увидел. Тоже лес зеленеет. — Надо искать спуск, — предложил он. — Надо сперва разобраться, где мы находимся и в какую вообще сторону двигаться. Тень наблюдал за тем, как Карага водит руками над его сыном и внимательно так, настороженно, определенно не доверяя до конца, но при этом очевидно отдавая себе отчет, что иных вариантов у него просто-напросто нет. «Туда!» — Джер без всяких сомнений указал на другой берег. «Нам туда! Ну, меня туда тянет, во всяком случае!» И шею почесал. Комары его искусали знатно, и рожа барона утратила всякую претензию на аристократизм. «Такое вот чувство, что, в общем, надо», — переспрашивать и мальчишку не стали. «Тогда стоит передохнуть, и да, на ночевку я бы предпочел устроиться у воды». Карага помахал руками. «Тем более, если на той стороне тоже заросли». Миха поскребся. И переглянулся с тенью. Кто-то один должен остаться. Маги явно вымотаны. Миара вон, утратившая остатки гордости, просто легла и свернулась клубочком. Глаза даже прикрыла. Винченцо просто дышит, широко открыв рот, и кожа его сира то ли от пыли, то ли от усталости. Карага кажется почти бодрым, но Миха нутром чует, что тот куда слабее, чем представлялось. «Джер, конечно, с мечом, но все-таки ребенок, и много ли сдюжит?» «Я пойду», — решился Миха. «Ты огонь тут сообрази. Поесть может, да и просто». Не признаваться же, что Миха понятия не имеет, что там нужно делать. А вот проход вниз он как-нибудь отыщет. Тропинку там или еще чего. Или протопчет на худой конец. Меч у него снова же имеется. Можно сперва мечом ветки порубить, а потом, в общем, вариантов множество. Главное — найти место, где берег не такой крутой. Туда иди, — тень махнул рукой. Хотя хрен его знает. Останавливать и отговаривать, убеждая, что сейчас все отдохнут и двинутся дружной толпой на поиски спуска, его не стали. «Жарко. Все-таки очень жарко. И чувство такое, что жар этот изнутри жжет. Главное, что там, в замке, Миха так от жары не маялся. А тут тело словно плавится, и вода помогает слабо. Впрочем, воду Миха бережет. Что-то подсказывает, что еще пригодится. Берег вытянулся ровной струной, и это само по себе подозрительно да нельзя». Не бывает настолько ровных берегов, чтобы прямо по линеечке вычерченный. И кустарник этот... Местами он поднимался, выбрасывая из обрыва изломанные плети, впиваясь шипами во влажную мокрую землю. Местами, наоборот, сползал почти до самой воды. Вот только берег продолжал оставаться крутым и отвесным. Сколько идти? Тысяча шагов? Две? Десять? А есть ли смысл в другую сторону глянуть? Или все-таки надо еще углубиться? Главное, чтобы опять туман не случился. А то ведь уйти легко. Вернуться же... Шорох в кустах услышал дикарь. Он же заставил Миху обернуться. Впрочем, как-то лениво, словно заранее признав, что за шорохом этим опасности нет. Миха принюхался и... «Выходи, Упырь!» — сказал он почти ласково. Правда, все одно подобрался. Кто этого клыкастого знает-то? «Ирграм!» Упырь выбрался бочком. Стал он словно бы еще ниже, и кожа посерела. Правда, неровно как-то пятнами. «Меня зовут Ирграм!» «Можешь называть меня Михой!» Миха не сводил с Упыря взгляда. «Приятно познакомиться!» Он и поклон изобразил, а из соседнего куста выбралась его тварюга, которая вот уставилась на миху без малейшей приязни. Более того, виделась в красных глазах ее готовность слегка расширить собственный рацион. «Заблудились?» — осведомился упырь присветским тоном. «Скорее пребываем в некоторой растерянности», — Возникло вот желание... Интересно, где он шлялся, когда остальные с мертвяками воевали? Хотя не Михи вопросы задавать, да и не ответят ему. «Перебраться, а берега вот высокие, какие-то однообразно высокие». «Позволите...» Упырь приблизился бочком к краю и высунул голову. «Прелюбопытно...» В самом деле весьма любопытно. И пальцем землю ковырнул. Потом вообще в нее руку запустил когтистую, и когти были такими, что куда там обычные зверюги? Вытянул руку, принюхался к рукам, к земле, которую растер между пальцами. Стряхнул. Что ж, полагаю, что внешний вид всего сооружения наводит на определенные мысли. Кого? Природа, несомненно, велика и удивительна, но вот такой, как вы выразились, единообразный рельеф ей не свойственен, да и кустарники, да, кустарники, те, что опасны для живых и для не очень, именно, к слову, веточка такого стоит три золотых, то есть тут внизу потенциально состояние растет. В теории, именно ввиду специфичности свойств, дестабилизирует она структуры, в которых есть хоть капля силы, а поскольку эта капля есть и в живом, и в неживом, упырь развел руками. Понятно. Понятно, что переться на пролом не самая удачная идея. На самом деле несколько подобных объектов описаны в литературе. Ирграм отошел от края, как пример древней архитектуры, так называемые кольца кросса, или же кольца древних. Что Мих их? Миха этих древних уже ненавидеть начинает. Если вы соблаговолите вернуться к остальным и сообщите им эту удивительную новость, он явно издевался, или чувство юмора у человека такое то, в свою очередь, вам расскажут о них подробнее. Полагаю, что благородный Карага знает куда больше моего. Он ведь жив? — Жив! — не обрадовал Миха упыря. — Живее многих. — Жаль, очень жаль. Рука Иргрома легла на хребет зверя. Но в любом случае в одиночку этот ров преодолеть не выйдет. «Так, может, вы заодно уж мнениями обменяетесь, ценными, консилиум устроим, это мозговой штурм?» Ирграм засмеялся. Смех у него был хриплым, повизгивающим. На высоком берегу нашлось место для костра. Тень выкопал ямку в земле, выложил ее чем-то и на самом дне развел огонь. Тот казался махоньким, но вода в темном котелке кипела, да и пахло с ясным так, что у Михи в животе заворчало. — Там везде, как здесь, — сказал он на вопросительный взгляд. — еще я вот его нашел. Утверждает, что этот ров древние выкопали. — Не выкопали, — уточнил Ирграм, уставившись на пламя. — Не выкопали, но построили. Это будет правильнее с точки зрения терминологии. «Кольца кросса». крага хлопнул себя по голове. «Ну, конечно, как я это сразу?» Он вскочил, и весьма бодро для того, кто еще недавно лежал на траве, не подавая признаков жизни. Поднялся и Винченцо. «Ненавижу древних». Мяра не шелохнулась. «Кольца. Что за кольца?» Вопиющая необразованность. Вот что бывает, когда человек, достигнув каких-то небольших успехов в своем деле, решает на том остановиться. Ненавижу Карага. А еще застывает в старых обидах, что напрочь деструктивно. Карага зачерпнул горсти земли, которую понюхал, лизнул и растер в пальцах. Потом, растопырив руку, поднял ее над головой, позволяя земле просыпаться. И снова понюхал, потрогал, протянул венченца, и тот повторил действия, которые наверняка что-то дозначили. — Вид — совершенно иной облик, поэтому и не увидели сразу. — Поясните, — поинтересовался Миха, — кольца кросса — сооружение древних. Миара повернулась к ним спиной. — Это я уже понял. — Есть башни, есть города, и в них хотя бы какой-никакой смысл имеется. А есть кольца, по сути, глубокие овраги, выложенные металлом, тем же из которых сделаны башни древних. — Не тем. Сходным, но не тем. У него изменена структура, он куда более плотен, нежели обычный их металл. — И прочен, и гибок, он не подвержен воздействию холода и жара. — Где-то я что-то и уже слышал. Металл Миха сколько не всматривался, не видел. Земля, кусты, деревья даже. Нет, конечно, можно было бы предположить, что где-то там в глубинах и металл имеется. Но какого? — Именно. — Непонятно чему обрадовался Карага. Мне кажется, что этот материал имеет много общего с тем, из которого были сделаны книги или их подобие. Нет, я осознаю, что утверждать это с полной убежденностью нельзя. Однако солнце за полдень перевалило. Тень был далек от научных изысканий. Он сидел рядом с сыном и, приподняв того, пытался напоить. «Здесь и днем вот...» «Туман. А ночью как? Решать надобно». «О, беспокоиться не стоит». Карагай лег на живот и вытянул руки, то ли пытаясь дотянуться до чего-то михи невидимого, то ли прощупывая эту вот землю магическим способом. «Ни одна тварь не рискнет сюда приблизиться». Так вот, впервые о кольцах заговорили еще лет триста тому, когда в горах Аркона случился оползень. Они там довольно часты, но этот был особенно серьезным, да и сочетался с выбросами вулканической пыли, что, в свою очередь, позволяет говорить о возможном подземном извержении. Как бы то ни было, часть скального хребта раскололась, и на месте раскола появились все эти вот сооружения. «Я там был». «И как?» «Впечатляет. Представьте себе ров глубиной в двадцать человеческих ростов». «Это метров тридцать пять, если скидку. «И такой же ширины, с абсолютно гладкими стенками, с которых сошла скальная порода, притом не оставив и царапины. Местная сходить не спешила». Их даже подошел поближе, чтобы уж точно. В поперечнике самое большое кольцо имеет несколько лиг. Внутри него находится второе, которое чуть приподнято относительно первого, но в нем еще одно. В арконе их семь, одно время они стали весьма популярны. Возникла теория, что с помощью этих колец древние собирали силы, что разлета в воздухе, и ее концентрировали. Стали проводить опыты, искать другие. «Успешно», — тень погладил сына по волосам. «Конечно, всего известно о шести подобных артефактах. Да, два частично затоплены, еще три погребены под обвалами». Их начали раскапывать, но после бросили, потому что оказалось, что никакую энергию кольца не собирают. Хотя, да, несомненно, обладают рядом любопытных свойств. Карага отряхнул руки. «Нежить избегает колец, причем даже создание сотворенное искусственно» а потому подчиненные воле Создателя весьма неохотно приближаются к ним. Известны даже случаи, когда големы предпочитали разрушение выполнению приказа, так что, уверяю вас, здесь вполне безопасно. Хотелось бы верить, но Миха молча указал на Ирграма, который устроился под кустом, обняв своего зверя. Испуганным, и уж тем более пребывающим в панике, тот не выглядел. «Да, это сбивает с толку», — вынужден был признать Карага. «Хуже, что пересечь их», — Венченце повернулся к Врагу. «В общем, сложно это».